На следующий день шел мокрый снег, а с приходом зимних сумерек снежная морость прекратилась и подул холодный ветер. Завернувшись в накидку, озадаченная Мелани спустилась по ступенькам своего парадного крыльца следом за незнакомым кучером-негром, который молча проводил ее к стоявшему перед домом закрытому экипажу. Когда Мелани подошла, дверца распахнулась, и в темных недрах кареты она увидела женщину. Наклонившись поближе и заглядывая внутрь, Мелани спросила, «Кто вы? А может, пройдете в дом? Здесь так холодно!» «Прошу вас, посидите со мной минутку, миссис Уэлкс!» донесся изнутри. Смутно знакомый смущенный голос. «О, это вы, мисс... миссис Уотлинг!» воскликнула Мелани. «Я очень рада встретиться с вами! Вы непременно должны пройти в дом!» «Я не могу, миссис Уилкс!» Судя по голосу, красотка Уотлинг была шокирована подобным предложением. «Прошу вас!» Сядьте в карету, посидите со мной минутку. Мелани забралась в экипаж, и кучер закрыл за ней дверцу. Она села рядом с красоткой и взяла ее за руку. «Как мне благодарить вас за то, что вы сделали для нас сегодня! Мы все перед вами в долгу!» «Миссис Уилкс, вам не следовало посылать мне утром эту записку» мне это, конечно, лестно получить записку от вас, но ведь ее могли перехватить Янки. Вы говорите, что хотели зайти ко мне поблагодарить. Вы, видно, совсем с ума сошли. И как вам только в голову сбрело Как стемнело, я тут же бросилась к вам. Вам о таком и думать нельзя. Я же... Вы же... «Вам не пристало встречаться со мной?» «Вы считаете, что мне не пристало прийти с визитом благодарности к женщине, которая по доброте душевной спасла жизнь моему мужу?» «Да будет вам, миссис Уилкс, вы же знаете, о чем я!» Уловив намек, Мелани смущенно умокла. Красивая, скромно одетая женщина, сидящая в темном экипаже, ни манерами, ни внешностью совершенно не входила на падшее создание на мадам из Борделя. Ее речь была немного простоватой и провинциальной, но говорила она вежливо и искренне. Вы сегодня просто замечательно выступили перед начальником полиции миссис Отлинг. Вы и остальные а, ваши девушки а, просто спасли жизнь наших мужчин. Лучше всех был мистер Уилкс. У меня в голове не укладывается, как он мог стоять и все рассказывать, да еще так спокойно. В прошлой ночью я видела, как из него кровь ручьем лилась. Он поправится, миссис Уилкс. Да, благодарю вас. Доктор говорит, что это мышечное ранение, но он потерял страшно много крови. Сегодня утром он, э, ему пришлось выпить чуть ли не целую бутылку коньяка, иначе ему не хватило бы сил все это вынести. Но именно вы, миссис Уатлинг, спасли всех. Когда вы рассердились и начали говорить о разбитых зеркалах, это было так, так убедительно. Спасибо, мэм. Но я я думаю, капитан Батлер тоже постарался на славу. Застенчивой гордостью произнесла красотка. О, да. Он был просто великолепен, горячо согласилась Мелани. Янки просто не могли не поверить его показаниям. Он так умно все придумал. Мне никогда его не отблагодарить. И вас тоже, как вы несказанно добры. Премного благодарна, миссис Уилкс. «Я сделал это с радостью. Надеюсь, вы на меня зла не держите за мои слова, что мистер Уилкс был моим частым гостем. Знаете, на самом деле он никогда... Знаю. Нет, конечно, зла я на вас не держу. Я вам бесконечно благодарна. Держу пари, другие дамы, но мнение, с неожиданной злостью заметила красотка». Думаю, капитан Батлер их тоже не порадовал. Теперь они еще больше станут его ненавидеть. И наверняка вы останетесь единственной леди, сказавшей мне спасибо. А они, встретившись со мной на улице, даже в глаза не посмотрят. Но мне плевать. Да мне наплевать, пусть бы даже всех их мужей перевешали, только мистера Уилкса стоило спасти, знаете, я ведь не забыла, как вы были добры ко мне во время войны, когда я деньги дала для госпиталя. во всем городе ни одна леди не отнеслась ко мне по-доброму, не то что вы, а я доброту не забываю. И я подумала, «Как вы останетесь с тобой, если мистера Уилкса повесят, да еще с мальчонкой на руках?» «А он такой славный мальчонка, миссис Уилкс!» «У меня это самый мальчик, и я». «Правда? Он живет...» «Нет, что вы! Он даже не в Атланте живет, он здесь никогда и не был. Он в школе учится». В последний раз я видела его совсем маленьким. Я, словом, когда капитан Батлер попросил меня солгать ради этих мужчин, я спросила их имена, и, как услышала имя мистер Уилкса, решилась тут же. А моим девочкам я сказала, вы у меня, говорю, Света не взведите, если не скажете, что мистер Уилкс был с вами весь вечер. О, только и смогла выговорить Мелани, смущенная тем, как по-свойски красотка общается со своими девочками. О, это так э, великодушно с вашей стороны, и они тоже очень добры. — Вы этого заслуживаете, тепло ответила красотка. Но ни за, для кого другого я бы этого не сделала. Если бы это был муж миссис Кеннеди, я бы и пальцем не пошевелила, чтобы там не говорил капитан Батлер. Почему? Знаете, миссис Уилкс, в моем деле людей надо знать вдоль и поперек. Многие порядочные дамы, они мели бы от ужаса, как бы знали, как хорошо мы их знаем. А она... «Нехорошая миссис Уилкс. Она своего мужа убила, и этого славного парня Уэлберна все равно, как если бы сама в них стреляла». Она сама напросилась, разъезжая по Атланте в одиночку. Нечего было в воскушения водить черномазых до да белых оборванцев. «Даже мои девочки!» «Не надо так дурно отзываться о моей невестке!» Холодно остановила ее Мелани. Красотка примирительно положила руку ей на рукав, но тут же отдернула. «Не нужно со мной так, миссис Уилкс. Мне этого не вынести после вашей душевности и доброты. Я и забыла совсем, что вы ее любите. Мне жаль, что я так сказала». И мне жаль беднягу мистера Кеннеди. Хороший был человек. В его лавке я покупала кое-что для моего заведения, и он всегда общался со мной вежливо. А вот миссис Кеннеди... Она просто из другого теста, миссис Уилкс. Она не такая, как вы. У нее один расчет номер. И что поделать? Такую уж я ее вижу. «Когда будут хранить мистера Кеннеди?» «Завтра утром». «А насчет миссис Кеннеди, вы ошибаетесь. В эту самую минуту она просто умирает от горя». «Может, и так», – с явным недоверием ответила красотка. «Что ж, мне пора. Боюсь, если задержусь тут еще немного, как бы кто не узнал мою карету». Это вам сослужит дурную службу. И вот еще, миссис Уикс, если когда встретите меня на улице, можете не говорить со мной. Я все пойму. Почту за честь разговаривать с вами. Я горжусь тем, что обязана вам. Надеюсь, надеюсь, мы еще встретимся. Нет, ответила красотка. Это вам не пристало. Спокойной ночи. Глава 47. Сидя у себя в спальне, Скарлет вяло ковыряла вилкой ужин, принесенный мамушкой на подносе, и слушала, как ветер воет в темноте за окном. В доме стояла пугающая тишина. Даже когда несколько часов назад в гостиной лежал Фрэнк, было не так тихо. Тогда все ходили на цыпочках и переговаривались полголоса. В дверь то и дело еле слышно стучали соседи, приходившие выразить свои соболезнования. Время от времени слышалось рыдание сестры и Фрэнка, приехавшей на похороны с Джонспора. Но теперь дом был погружен в тишину. Дверь спальни была открыта, но снизу не раздавалось ни единого шороха. Когда тело Фрэнка принесли домой, Уэйда и малышку отправили в дом Мелани. О, как ей сейчас не хватало топота ножек Уэйда и лепета Эллы. В кухне наступило перемирие. Не слышно было перебранки Питера, мамушки и кухарки. Даже тетя Пити в библиотеке не качалась в скрипучем кресле, уважая скорбь Скарлетт. К ней никто не заходил, полагая, что лучше оставить ее наедине с ее горем. Но меньше всего на свете Скарлетт сейчас хотелось быть одной. Будь это обычная скорбь, она пережила бы ее, как уже не раз переживал раньше. Но к потрясению от внезапной смерти Фрэнка примешивались и страх. Горькое раскаяние и мучительные угрызения внезапно. Проснувшейся совести. Впервые в жизни она жалела о своих поступках и с суеверным страхом то и дело бросала украдкой взгляд на постель, на которой спала с Френком. Она убила Фрэнка. Она убила его так же бесспорно, как если бы сама спустила курок – Он умолял ее не выезжать в одиночку, а она не послушалась. И вот теперь он погиб из-за ее упрямства. Бог накажет ее за это. Но на ее совести лежал и другой грех. Куда более тяжкий и страшный, чем вина в его смерти. Мысль об этом ни разу не потревожила Скарлетт, пока она не увидела лицо Фрэнка в гробу. В его неподвижном лице было что-то беззащитное, трогательное, и это лицо обвиняло ее. Бог накажет ее за то, что она оженила на себе Фрэнка, хотя на самом деле он любил с Юлин. Придется ей съежившись, и, стоя на коленях, держать на страшном суде ответ за ложь, сказанную ему в двуколке, по пути домой из лагеря Янки. Теперь бесполезно доказывать, что цель оправдывает средства, что она была просто вынуждена поймать его в сети, что от нее зависела судьба слишком многих, и она не могла считаться еще и с тем, что Фрэнк и Сьюлин тоже имеют право на счастье. Неумолимая правда стояла у нее перед глазами. Скарлет Скарлетт сжималась от страха перед ней. Она вышла замуж за Фрэнка по холодному расчету и столь же хладнокровно использовала его. За последние полтора года она превратила его в совершенно несчастного человека, хотя могла сделать его счастливым. Бог накажет ее за то, что она не была к нему добра, за то, что она его шпыняла, пилила, попрекала, устраивала сцены, отпускала обидные замечания, рассорила его с друзьями опозорила его, взявшись самостоятельно за управление лесопилки и за строительство салуна, наняв на работу арестантов. Она сделала его глубоко несчастным и знала об этом а он все сносил, как настоящий джентльмен. Единственным ее подарком Фрэнку, доставившим ему искреннюю радость, стала малышка Элла. Но она-то знала, что будь у нее возможность избежать появления Эллы, девочка не родилась бы на свет. Скарлет охватила дрожь страха. Ей хотелось, чтобы Фрэнк остался жив. Тогда она стала бы ему примерной женой. Она бы лаской и добротой искупила все свои поступки. Ах, если бы Бог не был мстительным и гневным! Ах, если бы минуты не тянулись так медленно, и в доме не было бы так тихо! Если бы она не была так одинокой Вот если бы Мелани посидела с ней, Мелани точно успокоила бы все ее страхи. Но Мелани была дома, выхаживала Эшли. карлет даже подумала, не позвать ли тетю Питтипет, чтобы разговором с ней заглушить срок от совести. Но засомневалась Пити, скорее всего, только усугубит ее терзание, ведь Пити искренне оплакивает Френка. По возрасту он был к ней ближе, чем к Скарлетт, и она привязалась к нему всем сердцем. Он идеально отвечал представлениям тетушки Пити о мужчине в доме, и всегда приносил ей маленькие подарки, рассказывал безобидные сплетни, шутки истории. Читал ей перед сном газету и разъяснял события дня, пока она штопала ему носки. Ей нравилось суетиться вокруг него. Она придумывала для него особенные блюда и выхаживала от многочисленных простуд. Теперь ей сильно его не хватало. И она все терла, покрасневшие, распухшие от слез глаза, На все воды повторяя. Ах, если бы он никуда не ездил С куклу с главным, Если бы хоть один человек На всем белом свете Смог утешить ее, Разветь страхи, Объяснить ей, Что не означают, эти смутные страхи, холодной болью, сжимающей сердце? Если бы только Эшли... Но Скарлетт тут же отбросила от себя эту мысль. Она почти убила Эшли, точно так же, как убила Фрэнка. А если бы до Эшли дошла правда о том, как она обманом женила на себе Френка. Как она была жестока с Фрэнком! Она потеряла бы его любовь навсегда. Так что я такой благородный, такой правдивый, такой добрый. Он всегда все так ясно видит, так верно понимает. Если бы он узнал всю правду, он бы все понял. О да, он понял бы все даже слишком хорошо. Но он уже не мог бы ее любить. Значит, он не должен узнать правду, потому что должен и дальше любить ее. Разве она сможет жить дальше, если у нее отнимут его любовь, тайный источник ее жизненных сил? И все же, каким это было бы облегчением положить голову ему на плечо, Выплакаться в сласть, сбросить камень с души. Тишина в доме, проникнутая тяжким духом смерти, жестоко давила на скарлет. В конце концов, она почувствовала, что больше не в силах справиться с одиночеством, не прибегая к помощи. Она тихонько встала, прикрыла дверь. Полезла в нижний ящик комода, где хранилось ее белье и достала из-под него спрятанную обморочную бутылку коньяка тети Пити. Скарлетт поднесла ее к лампе. Бутылка была почти наполовину пуста. Не может быть, чтобы за прошлую ночь она выпила так много. Она налила щедрую порцию в свой стакан для воды и выпила сапу. К утру нужно будет долить туда воды доверху и отнести бутылку обратно в погребец. Мамушка уже искала ее перед похоронами, чтобы налить носильщикам. И в кухне, где пребывали мамушка-кухарка и дядя Питер, уже воцарились самые черные подозрения.